Сон наяву. А потом к Маугли вернулось зрение, но теперь он видел все словно со стороны. Джунгли исчезли. Их поглотила беспросветная тьма, которую не могли разогнать блестевшие в небесной вышине звезды. А еще, кроме звезд, можно было рассмотреть серые облачка, очень странные, потому что плыли они не по небу, а поднимались вверх, из входа в пещеру не облачка это были, а дым. Большую часть времени люди остаются в своей деревне, стараются держаться подальше от джунглей, прошелестел в голове у Маугли голос Каа. Маугли всё внимательнее всматривался в появляющиеся перед его мысленным взором картинки. Вот уже не только облачко дыма вылетает из пещеры, Но изменился и сам вход в неё, засветился, сделался ярко-красным. Это было похоже на сон, однако Маугли не казалось, что он на самом деле спит, скорее, это был сонный его какой-то хитрый фокус, которым владеют питоны. Но иногда они отправляются в путь. Продолжала Ка И когда пещера становится на одну ночь их домом и светится красным огнём и выдыхает из себя горький дым внезапно Маугли непонятным образом переместился внутрь пещеры и увидел, что дым поднимается от палок. Они были уложены горкой, а на их концах плясали яркие оранжевые язычки. от которых и улетали легкие сизые облачка дыма. От ярко светящихся палок веяло теплом. — Вот это и есть красный цветок! — прошептал в голове Маугли голос Ка. — Еще его называют огонь. Красный цветок придумали люди. Он согревает. освещает и уничтожает всё, к чему прикасается. В пещере показалась тень человека, и Маугли зачарованно замер, а затем шёпотом спросил у питона: "Кто это? Человек? Путешественник? Он защищает своего детёныша?" Из темноты у входа в пещеру сверкнули два янтарных глаза. Шерхан, тигр с рыём, ворвался внутрь пещеры, пролетел мимо Маугли и набросился на человека. Шерхан вздрогнул Маугли. Откуда? Почему даже здесь от него нет спасения? Тигр уже рвал человека когтями, но человек схватил палку на конце которой танцевало пламя и несколько раз ударил ею Шерхана. От прикосновения красного цветка тигр взревел, завыл от боли, а затем убежал назад в ночную тьму. В пещере снова стало тихо, лишь потрескивали оранжево-красные лепестки цветка. освещая и согревая все вокруг. Той ночью Шерхан оборвал жизнь взрослого человека, продолжала свой рассказ Ка. Но, убегая, обожженный красным цветком тигр не заметил человеческого детеныша, который остался в пещере. Маугли увидел плачущего человеческого детёныша. Он был совсем-совсем маленьким и беспомощным. Кроха. И этим детёнышем был ты. Я поразился Маугли в пещере, которую продолжал видеть Маугли, раздался лёгкий шорох, и у входа показались четыре чёрные как ночь лапы. Медленно озираясь, пантера вошла внутрь, внимательно осмотрелась вокруг. "Багира", прошептал Маугли. Багира увидел человеческого детёныша, постоял, затем осторожно приблизился к нему. Малыш сразу перестал плакать, потянулся к пантере своими рученками и схватил его за нос. Багира сморщил нос и чихнул. Малыш засучил кулачками и рассмеялся. "Багира, нашёл тебя", произнесла кошка. "Волчица выкормила и воспитала тебя". Но ничто не может изменить судьбы, которая ждёт тебя, когда ты вырастешь и станешь взрослым. Пещера начала размываться перед глазами Маугли. Её сменило оранжевое пламя, которое гудело и разрасталось, закрывая собой всё остальное. Потом Маугли увидел самого себя. Только теперь он стал старше, выше, сильнее. Лицо у него было строгим, взгляд суровым и неприступным. А вокруг этого нового, взрослого маугли пылали пожираемые красным цветком джунгли. Они стонали и корчились в огне, как обожжённый тигр в предыдущем видении. Человеческий детёныш. стань человеком а человек разрушает всё вокруг себя несёт гибель джунглям Маогли прикрыл глаза однако картинка не исчезла продолжала мерцать у него в голове это не я я не могу Бедный, бедный малыш. Слушая вкрачивый голос змеи, Маугли вдруг почувствовал, будто чья-то могучая рука стиснула ему грудь, не давая вдохнуть. Открыв глаза, он перенёсся из своего странного сна на Иву назад, в незнакомый уголок джунглей, где его тело крепко сжимал кольцами громадный питон. удивительно, но Маугли, обнаружив себя в ловушке, нисколько не испугался и даже не встревожился. Своим завораживающим голосом Каа сумело настолько загипнотизировать человеческого детёныша, что тот полностью утратил волю и способность сопротивляться. У Маугли вновь закружилась голова, а затем он почувствовал у себя на лице дыхание Каа. Когда змея чуть слышно заговорила, от её дыхания слегка зашевелились упавшие на лоб Маугли пряди волос. Ты хочешь остаться здесь, прошептала Ка. Ты очень хочешь остаться здесь. Да. легко согласился Маугли и улыбнулся Ты можешь остаться со мной я тебя спрячу и я тебя надёжно спрячу от всех Кас легко отвела свою голову назад и широко-широко раскрыла пасть, в которую, казалось, легко могла пролезть целая антилопа, не говоря о небольшом человеческом детеныше. «Забудь свой страх! Доверься мне!» Кай еще туже сжала свои кольца, коснулась чешуйчатой кожи и подбородка Маугли, нежно лизнула его в лицо раздвоенным языком, Неожиданно раздалось громкое рычание, и на ка из глубины джунглей набросилась тёмная тень. Огромная змея сердито зашипела и неохотно выпустила из своих удушающих объятий Маугли, который свалился на мокрую грязную землю, с трудом приходя в себя после случившегося с ним ноеву кошмара. Маугли медленно, неуверенно поднял голову и увидел, как Каа с шипением отступает назад под натиском напавшего на него зверя. Зверь был огромный, массивный. Он поднялся на задние лапы и с рычанием набросился на одно из колец бесконечного тела Каа, рванул его передними лапами и сбросил змею с веток вниз на землю. Это было последним, что успел увидеть Маугли перед тем, как потерять сознание и упасть, уткнувшись лицом в холодную грязь.